Глава пятнадцатая. Дарья. Скрыв глаза за темными очками, Даша упорно гнала свою машину вперед. Джинсы, свитер цвета Марсала, сапожки, пальто и куплена еще в Париже сумочка от модного бренда. Вот и все, что у нее было с собой. Хотя не совсем. В бардачке хранился пистолет, который она стащила из спальни Филиппа пару месяцев назад. Сводный брат был так занят вопросами мира женской моды, что даже не заметил пропажи. Нарушая все правила дорожного движения, машина неслась по дороге с огромной скоростью. Девушка напряжённо следила за трассой. Интересно, как скоро ей на хвост сядут стервятники-мачехи? Наверняка в машине установлен датчик слежения. Надо избавиться от машины. Избавиться от всего, кроме кредиток и документов. Они ведь могли вшить датчик даже в мою сумку. Хвост появился не сразу. Дарья успела доехать до городских окраин когда в зеркале заднего вида мелькнула неприметная чёрная иномарка. Охрана от мачехи? Не похоже. У мачехи все служебные машины от немецкого дилера. Вот и не голубчики. Неужели стали умнее и сменили машину, чтобы я ничего не заподозрила? Горько усмехнулась своему отражению Даша. Что ж, поиграем в догонялки. Где-то глубоко внутри вспыхнула надежда. Ведь если ей удастся уйти от преследования... «Можно будет попытаться затеряться. У неё появится шанс встретиться с Вороновым». Нажала на газ. Преследователи никак не уходили, но держали дистанцию. «Кто это такие, чёрт возьми?» раздосадованно фыркнула Дарья. «Если Елена приказала им вернуть меня, то почему они так благородно себя ведут?» Впереди показался новый аэропорт. Даша воспрянула духом. «В здании много народа, можно легко затеряться, а потом...» Уехать обратно в город на такси. Добраться бы туда. Оглянулась на преследователей. Те не отставали. Нажала на газ. Пусть попробуют её догнать. Она отлично вводит. Чёрная иномарка тоже прибавила скорость. Даша выругалась. Открыла бардачок, вытащила пистолет. Придерживая руль, кое-как перезарядила пистолет. Обернулась. Расстояние между преследователями и её машиной быстро сокращалось. Припрятав пистолетное сиденье, она нажала на газ и вырвалась вперёд. Теперь обе машины неслись по трассе на огромной скорости, не скрывая своих мотивов. Даша приоткрыла окно. Скользнула взглядом по водителю и его пассажиру за противозаконно тонированными стёклами. Двое в кожаных куртках, джинсах. Уверенно смотрят ей в лицо. Машут, чтобы остановилась. Кто такие, непонятно. Дрожащими руками девушка схватила с сиденье пистолет и пальнула по передним колёсам преследователей. Черная иномарка потеряла управление, и её понесло на обочину. Дашу трясло. Мелькали дорожные знаки, испуганно уходили с полосы редкие водители. Её авто неслось на огромной скорости вперёд, к аэропорту. Даша старалась не смотреть назад. Ей не хотелось знать, что случилось с машиной преследователей. Всё же не удержалась, скользнула взглядом в зеркало. По коже побежал мороз. Обгоняя автомобили, по трассе неслась белоснежная немецкая машина из кортежа Мачихи. Вот и стервятники. Судорожно сглотнула ком в горле Дарья. Посмотрела вслед. До аэропорта оставалось каких-то 200 метров. В сердце вспыхнула надежда. Всего 200 метров до шанса увидеться с Мишей. Перед глазами встала глупая картинка, которую она нарисовала у камина, и Дарья нажала на газ.